11. -е. Когда я ворвался в аудиторию, на меня тут же уставились десятки удивленных глаз. Но одна пара отсвечивала особенно сильно. Среди учеников я заметил парня с огромным фингалом. Именно ему я помешал в библиотеке. И, видимо, это он вчера вломился в мою комнату. Но и вылетел из нее еще быстрее. Пухлый мужчина невысокого роста, стоявший на небольшом возвышении, вопросительно посмотрел на меня. «Молодой человек». Я понимаю, что для вас двери не преграда, но вы мешаете мне вести занятия, недовольно произнес он. Вы что-то хотели? Эм, нет. Я сразу понял, что попал не туда. Факультет экономистов, да еще и старший курс. Неловкая ситуация мгновенно вызвала смешки по всей аудитории. Ой, смотрите, кто это ошибся классом. Хотя я думаю, ты и университет также попутал. Тебе бы для начала научиться грамоте, читать и писать. «Может быть, тогда перестанешь путаться в кабинетах», и произнес парень с фингалом, чем вызвал новую волну смешков. Слова старшекурсника мне не понравились. Для человека, который дважды получил по лицу всего за один день, он вел себя слишком нагло. Преподаватель все еще смотрел на меня, и вступать в перепалку не стоило, хотя мне говорили, что на этом факультете преподают самые опытные законники в империи. Игнорируя отмеченного фингала юмориста, Обратился к мужчине на возвышении. «Правильно говорили», — усмехнулся он. «Не подскажете, чем по правилам университета карается ночное вторжение в чужую комнату?» — продолжил я. «У меня идет лекция, курсант», — хмуро ответил преподаватель. «Подобное нарушение, как и прямые помехи учебному процессу, которыми вы сейчас занимаетесь, карается отчислением». «Вот как!» Я перевел взгляд на парня с фенгалом и весело подмигнул ему. «Тогда не смею вам мешать!» Захлопнув дверь, Я со всех ног побежал искать свою аудиторию, думая о том, что теперь главное Сашке не рассказывать про эту ситуацию, а то опять смеяться будет. И прямо за следующим поворотом чуть не врезался в Белова. «Да что ж такое-то?» это тут же пронеслось в голове. Я попытался просто пробежать мимо, но он меня задержал. «Стоять!» — приказным тоном пискнул куратор. «Я только что отвел твою группу на занятия. Так какого черта ты тут делаешь? А я это... туда как раз и шел». Быстро перебрав варианты ответа, выпалил я. Но как бы... Договаривать мне не пришлось, так как меня перебили шипящие звуки. Я сразу услышал чужой голос, доносящийся из артефакта связи. Все это время куратор держал его в руке. После сумбурного доклада, который я не смог толком разобрать, он начал отвечать в амулет. «И что там с зоной хранения ингредиентов для амулетов? Да нет у меня никого. Всех свободных уже забрали». Белов наткнулся на меня взглядом и продолжил. «Хотя подожди. Что вам там нужно сделать? Сейчас пришлю одного человека». По его взгляду я сразу же понял, что тут попахивает чем-то нездоровым, и решил заговорить первым. «Господин куратор, мне правда пора на занятия. Я и так уже опоздал». «Волков!» — снова повысил голос Андрей Алексеевич. «Не в твоем положении сейчас перерекаться, понятно? Идем за мной. Но как же занятия? Мне объявят выговор за прогул? Не объявят, я разберусь». «Скажем, что ты опоздал, так как мне требовалась помощь», — на ходу ответил Белов. «А вот если ты сейчас же не заткнешься, твои часы дополнительных работ как минимум удвоятся, и это в лучшем случае». Я лишь устало вздохнул и, слегка опустив голову, побрел за куратором. «Да не переживай, быстренько там поможешь пару шкафов передвинуть, и отправим тебя на занятия», — неожиданно смягчился куратор. «Его явно не радовало, что пришлось тащить меня с собой». «Ты как раз идеально подходишь для подобной работенки». Мы шли достаточно долго. Покинув учебную территорию, куратор подвел меня к незнакомому лифту, и его дверцы сразу же раскрылись. Зайдя внутрь, мы поехали вниз. «Еще ниже?» – удивленно подумал я. До этого момента я и понятия не имел, что внизу находились и другие этажи. Спустя некоторое время лифт остановился. Возможно, мы проехали даже не один этаж». На выходе нас уже ждали двое охранников в серых костюмах. На их груди висели неизвестные мне артефакты. Один из парней что-то прошептал Белову на ухо и указал на уходящий вправо коридор. По взгляду я понял, что Куратор остался крайне недоволен. «Какого хрена, сразу не сказали. Я первоказ с собой притащил», — вырвалось у него. Потом Белов немного помолчал и повернулся ко мне. «Ладно уж, иди за мной». Куратор завел меня в отдельную комнату, похожую на бункер. Вдоль стен располагалось огромное количество полок с различными непонятными штуками. Некоторые светились, какие-то висели в воздухе, но большинство просто валялось на полу. Что-то было даже разбито. Чуть дальше по комнате я увидел несколько опрокинутых шкафов с разбросанными вещами. «Наведи здесь порядок», — приказал куратор. «Мебель на место, образцы по номерам. Я вернусь через час, и чтобы все было готово». Белов вышел и закрыл за собой бронированную дверь. Вокруг мгновенно воцарилась тишина. Ни один звук снаружи не попадал в эту комнату. «А дверь-то зачем запер?» — подумал я. «Неужели бояться, что я что-нибудь стащу?» Я осмотрелся, прикидывая поле деятельности, и принялся за работу. Поправил полку и расставил все предметы. Поднял и пододвинул на прежнее место шкаф. «И кто же мог подобное устроить?» Отодвигая другой громоздкий стеллаж, я увидел странные следы на его ножках. Вблизи ощутил исходящий от царапин едкий запах. Присмотревшись, разглядел непонятную густую слизь. «Это еще что за хрень?» Ровно в этот момент сзади раздались непонятные булькающие звуки. Я мгновенно замер. Что бы это ни было, это не к добру. Подобное не может оказаться чем-то хорошим. Очень медленно и при этом максимально плавно я старался разворачиваться в сторону звуков. Старался лишний раз даже не дышать. Метрах в пяти от меня, из тени, показалось странное, неизвестное мне существо. До последнего я надеялся, что это какое-нибудь животное, вроде большой собаки, да хоть огромный волк. Но чем дольше я смотрел, тем больше убеждался, что ничего подобного никогда в жизни не видел. Теперь монстр больше напоминал мне не собаку, а молодого кабана примерно таких же размеров. Полупрозрачное тело в форме овальной бочки. Как только он полностью вышел из тени, Я сразу же заметил на его лбу десятисантиметровый рог. Глаза пылали яростью. Но вот что я разглядел не сразу, так это третью пару ног, упирающуюся сзади в пол. Что за урод? Само собой вырвалось у меня. Я не разобрал, понимает он меня или нет, но после моих слов тварь начала издавать странные звуки, словно сильно втягивала в себя воздух. Из пасти капнула слюна, из пола поднялся дымок, как от кислоты. Послышалось шипение. Вот теперь я действительно напрягся. О том, что монстр испытывает ко мне тёплые чувства, речи не шло. Даже слепой понял бы это. Я мельком бросил взгляд на дверь и цыкнул про себя. Вот же, Белов, еще и запер меня здесь. Ладно, скорее всего, этот небольшой монстр не так уж и опасен. Хотя мне никогда не приходилось сталкиваться с подобным. Стоило подумать об этом, как странный единорог в один момент, словно паровоз, выпустил из себя весь воздух. Рывок. Скорость чудовища была запредельна. Кажется, я услышал громкий хлопок. Все, что я успел сделать, это в изумлении выторщить глаза и подставить под свою грудь ладонь. Меня снесло словно тараном. Шкаф позади, в который мы врезались, разлетелся в щепке. Я мгновенно почувствовал острую боль в груди. Вдохнуть не получалось. Внутри что-то словно порвалось. А монстр продолжал натиск. «Откуда такая силища?» изумленно подумал я. Напрягая все силы, я сдерживал его напор, схватившись за рог. Подставленная заранее рука меня спасла, но удар был такой силы, что не мог пройти без последствий. Монстр понял, что первой атаки оказалось недостаточно и недовольно заверещал. Он начал отступать, видимо, для нанесения повторного удара. И я осознал, после этого мне конец. Повторного такого тарана мне не пережить. Продолжая удерживать его за рог, я, чтобы было сил, напрягся. «Как только зверь освободится, я умру». Мысль была простой и прозрачной, правдивой. Монстр рассверепел и с еще большей яростью начал брыкаться и мотать головой, протаскивая меня за собой. «Так и руку может оторвать», — пронеслось в голове. «И тут во мне что-то изменилось. Апатия исчезла. Ее сменил гнев. Я не собирался умирать сегодня». «Ну, сука, обломаю рога», — прохрипел я. Монстр, видимо, понял, что не сможет вырваться из моей стальной хватки. Не желая больше терять ни мгновение, он приготовился к очередному рывку прямо из этого положения. Я снова услышал, как он втягивает воздух. Свободная рука шарила рядом в поисках хоть какого-то оружия. У меня оставалось меньше секунды. Белов почувствовал что-то странное. Необычная тревога не давала ему покоя. «Да ну, не может же он запороть настолько простое задание» или слышно проговорил куратор и продолжил идти вперед. Необходимо было разобраться, что вообще произошло в стенах университета, как такое могло случиться и что требуется сделать, чтобы предотвратить подобное в будущем. Андрей Алексеевич выслушал очередной доклад из своего амулета и мгновенно остановился. «Как монстр?» – грубо прервав собеседника, произнес он. «Откуда взялся? В какой зоне?» Из доклада стало понятно, что служащие университета обнаружили враждебное существо – и смогли его обезвредить. По какой-то причине оно появилось именно на одном из нижних этажей. К счастью, это произошло на противоположной стороне от того места, где он дал задание молодому курсанту Волкову. «Иначе...» «Я скоро подойду. Не предпринимайте никаких действий!» Бросил он в амулет, развернулся и быстрым шагом направился обратно. Раскрыв стальную дверь помещения, где должен был работать ученик, Белов сходу заорал. «Волков!» «Кажется, я сказал тебе навести порядок, а не устраивать еще больше погром». Он двинулся вперед. Под ногами повсюду валялись разбросанные флаконы с различными жидкостями. Он прошел мимо одного из разрушенных шкафов. Вернее, раньше это был шкаф. Сейчас просто разломанный в щепке хлам. С каждым новым шагом сердце колотилось все сильнее. У одной из стен он увидел прислонившегося к ней Волкова. Истекая кровью, курсант без сознания сидел на полу. Куратор мгновенно отметил множественные переломы и травмы. Не теряя времени, он вызвал медиков, а сам начал оказывать первую помощь. Не прошло и минуты, как в помещении забегали десятки ног. Пострадавшего уложили на носилки, перед этим остановив кровотечение, и повезли в санчасть. Сам Андрей Алексеевич пошел следом. «Что скажете, Федор Игоревич?» – обратился Белов к одному из лучших медиков университета. «Тяжелый случай», – ответил тот. Множественные разрывы внутренних органов. То, что он все еще жив, просто чудо. Интересно, как такое вообще могло произойти? Вы же знаете о прорыве. Когда я подошел, курсант уже находился в таком состоянии. По всем признакам на него напал буравчатый однорог. В помещении послышались напряженные смешки. Даже с другого конца комнаты люди, которые слышали разговор, начали посмеиваться. Андрей Алексеевич, ну вы же и сами понимаете, насколько глупо это звучит. Окажись в нашей академии однорог, он бы проломил тут все стены, не оставив и камня на камне. И одному человеку, тем более курсанту, точно с ним не справиться. Любой, кто по незнанию встретился бы с однорогом, был бы уже мертв. В помещении возникла неловкая пауза. Все знали и уважали Белова за его прошлое. Знали, через что он прошел и что повидал. Но даже ему следовало подбирать слова, прежде чем ляпнуть подобную глупость. «Когда я его нашел», — начал куратор — В его руке было зажато это. Он достал рог длиной около 9 сантиметров и положил его на стол. В помещении моментально возникла тишина. Казалось, было слышно, как скрипит чей-то мозг в попытке все сопоставить. Спустя несколько секунд гробовую тишину прервало несколько нервных смешков. «Да быть того не может».